Глава 27. Роум наврал. Это оказался не один убийца, а целая группировка из семи человек, что почувствовали что-то неладное избежали из родной страны, чтобы временно залечь на дно в Кармее. А уж тут разделились по разным островам, расселились в гостинице и принялись просто ждать, чтобы через несколько дней и недель поочередно уехать. Первых двоих я убрала в первый же день своего прибытия. Поздним утром ступила на каменную пристань и затерялась в толпе. Весь день выслеживала, а уже практически ночью дождалась того, что эта парочка вышла из гостиницы на что-то вроде поздней прогулки. Обратно так и не вернулись. Городская стража нашла два тела лишь утром. К полудню новость облетела все государство. А к вечеру в трех островах отсюда обнаружили еще одно тело. И еще одно следующим утром. Еще двое боялись даже на улицу выходить. Последний же решил бежать сразу, затерявшись в толпе простых гостей страны, что испугались возможности быть убитыми и поспешили убраться отсюда. Они уплыли. Тело убийцы через два часа причалило к берегу. А дальше пришлось ждать. Я не боялась городских патрулей и уж точно не пряталась от них. Оставшиеся убийцы боялись меня, поэтому предпочитали не показываться на глаза вообще никому, что вызывало некоторые трудности в их поиске. Но мне некуда спешить, а им некуда бежать, так что я просто ждала. День, второй, третий. Поселилась в небольшой гостинице, затем перебралась в другую, Туда, где, предположительно, залег один из них. А потом, когда вечером беззвучно бродила по трём этажам, наткнулась на хозяйку данной гостиницы. «Совсем бледной сидишь», – покачала головой уже немолодая женщина. «Сходила бы на праздник». «Что за праздник?» – заинтересовалась я, просчитывая вероятность того, что встречу там хоть один из своих объектов или что они пытаются улизнуть из страны, решив, что я отвлеклась на это празднество. Так в честь свадьбы нашего Эймонта посмотрела на меня женщина так, будто я, по ее мнению, была не сильно большого ума. Вчера женился, сегодня праздник. Горькая улыбка сама залегла на губах. Быстро вы, Эймонт Айер, Майтон, нашли ей замену. Я в восхищении, честное слово. И как-то само собой появилось решение. Я пойду на праздник и посмотрю на ту, что заменила для него мою сестру. «Хорошо», – кивнула женщине. «Я схожу». «Вот и умница», – улыбнулась она, тронула мое плечо и ушла, оставляя меня одну. «Впрочем, я и сама скоро покинула гостиницу». А уж через пару часов стояла в густой восторженной толпе на дворцовой площади. Плащ был на мне, капюшон на голове, натянутый почти до носа и надежно скрывающий мое лицо. Сама я стояла подальше от краев толпы, так что заметить меня можно было лишь сверху, с небольшого балкона на светлом дворце, что выходил прямо на толпу. Они появились через несколько минут. Мой взгляд. В полном безразличии скользнул по радостно улыбающемуся Эймонту, в таком же безразличии остановился на его такой же улыбчивой спутнице. Я дернулась, как от удара, вздрогнула всем телом, отчетливо ощутила, как треснул сковывающий внутренности лед, и дернула саму себя, торопливо опустив голову вниз и нахмурившись. Игра воображения не больше. Мне просто показалось. И спутница местного правителя просто очень похожа на нее. Боязливо сглотнув ком в горле, я очень осторожно, боясь того, что могу увидеть, подняла голову и из-под кромки капюшона вновь взглянула на балкон, где стояли, держась за руки, радостные мужчины и девушка. «Поздравляю, Арвен, ты сошла с ума. Просто рехнулась. Это должно было случиться уже давно». Но жаль, что произошло так рано. Я ведь даже задание не закончила. Все еще не веря себе, точнее, уверенная в собственном безумии, я активировала артефакт на руке, трижды прокрутила, увеличивая зрение на максимум, и с разливающейся внутри болью вгляделась в такое знакомое, но такое чужое лицо. Это была она. Ее зеленые глаза – Ее румянец на щеках, ее розовая кожа, ее черты лица. Это была она, но как-то неуловимо изменившаяся, ставшая взрослее, немного серьезнее и очаровательнее. Моя Орли. Решительно тряхнув головой, я натянула капюшон еще ниже, развернулась и пошла прочь. Дорогу приходилось разгребать локтями. Все недовольство я попросту пропускала мимо ушей, стремясь просто уйти. Я справлюсь с этим. Справилась же с ее смертью. Значит, справлюсь и с собственным безумием. В конце концов, последнее и рядом не стояла с первым. Мне просто нужна минутка. Всего лишь минутка. Разрешите с гордостью вам представить... Раздался вдруг отчетливый, радостный голос. «Моя жена!» «Леди Арлим Картер» и передернула меня повторно, а затем и вовсе заколотила, и я уже не отдавала себе отчета, когда рванула прочь, задыхаясь в этой толпе отдушащих изнутри эмоций. Даже не поняла, как блокировала неумелый удар какого-то парня из толпы, которому не понравилось мое невежливое поведение». Оскорбленный, в лучших чувствах он пытался атаковать еще раз и улетел назад, сбитый с ног моим ударом. Кажется, кто-то где-то закричал, и все тут же поспешили отдалиться от источника опасности – меня. Где-то там прозвучал чей-то отчетливый приказ захватить меня, но это было там, а здесь – расчищенный толпой путь, по которому я и рванула со всех ног. Я просто задыхалась, задыхалась. Мне катастрофически не хватало воздуха, мыслей, сил. Все вокруг закружилось и завертелось, грозя уронить меня на землю и придавить неподъемной тяжестью. Но я все равно продолжила упорно брести вперед. Отбилась от выскочивших мне на перерез стражников. Оттолкнула кого-то из толпы, кто попытался оказать помощь страже и поймать меня. Миновало еще какое-то количество людей. А потом по площади, перекрывая все остальные встревоженные голоса, разнеслось испуганное «Арвен», и я просто застыла. Замерла на месте, боясь не то что шевельнуться, вздохнуть. Стояла, дрожала всем телом, едва-едва дышала открытым ртом и напряженно ждала. Даже не знаю, чего именно. Просто хоть чего-нибудь и дождалась. «Арвен», — позвал меня голос сестры, — уже спокойнее. Происходящему было одно объяснение — тяжелая степень безумия. Плохо, но пока что не смертельно, так что я, до ужаса боясь того, что еще может выкинуть мое сознание, медленно-медленно повернулась на месте. Еще медленнее подняла голову, скользнула взглядом по стене дворца, украшением балкона светлому наряду и остановилась в конце концов на зеленых глазах, смотрящих четко на меня со смесью неверия, радости, страха. — Не смешно, — хрипло выдохнула я, не находя в себе сил оторвать от нее взгляд. Вот так вот и протянула руку к поясу, чтобы достать небольшой нож, сжать холодную рукоять и полоснуть лезвием себя по ладони. — Арвен! — Возмущенно выдохнула Орли и взмахнула рукой, призывая портал, который тут же вывел ее, а следом и местного правителя, прямо передо мной. «Ты что творишь?» Подскочив, схватила она меня за порезанную руку и совершенно не поняла, почему я шарахнулась назад, уставившись на нее широко распахнутыми от дикого ужаса глазами. Я сошла с ума. Пробормотала потрясенно и только для себя, продолжая пятиться. Просто рехнулась. И вторую царапину рядом с первой оставила совершенно осознанно, после чего развернулась и стрелой метнулась прочь. К счастью, меня даже не попытались остановить. Или, может, меня уже давно убили, а это все больное воображение умирающего сознания? Да нет, не похоже. Боль-то я чувствую, причем вполне четко. Я бежала и бежала и бежала, не различая дороги, не поняла даже, как оказалась в темном лесу, и все продолжила бежать, пока, к собственному удивлению, резко не затормозила и не полезла на дерево. Мне просто нужно тихое место и время, чтобы переварить все это. Думаю, это ментальная магия. Да, точно, на мне воздействие. Меня просто используют, играют с моим сознанием. Нет, это точно не игра разума. Все слишком отчетливое и ощутимое. Правда? Забавно. Почти полгода назад я точно такими же словами пыталась убедить себя в том, что моя сестра жива и с ней все хорошо. А сейчас внушаю себе собственное безумие, пытаясь убедить в обратном. Если это чья-то шутка, то мне не смешно. Серьезно. Это какое-то безумие, а не шутка. Кто мог такое под подстр... Вот урод! Выдохнула я тут же крайне потрясенно. Кто мог подстроить смерть моей сестры? Тот, кому нужна была я, а не мои эмоции и слепая преданность семье. Тот, кто точно знал, из-за сестры я собиралась уйти из теней. Тот! У кого хватило бы подлости и сил подстроить подобное? Тот, кому плевать на людей вообще. Арвен очень вовремя послышалась откуда-то со стороны. Голос принадлежал ей. Точно, Обеспокоенный, испуганный, встревоженной. — Арвен! — прозвучало вновь чуть-чуть ближе. — Орли, я здесь! Вздохнув, откликнулась я и спрыгнула с дерева. Дважды зацепилась за ветки, замедляя падение, а в конце скользнула рукой по стволу, чтобы спокойно встать на ноги и посмотреть в том направлении, где предположительно была моя сестра. Моя живая сестра. Я все же или рехнулась, или прозрела, потому что на негнущихся ногах пошла ей навстречу. А когда ее худенькая фигурка мелькнула между деревьев, не выдержала и замерла. И просто стояла и смотрела, как она, придерживаясь руками за ветки деревьев, осторожно переставляет ноги в туфлях с высоким каблуком, держит край длинной юбки и целенаправленно продирается ко мне. И не выдержала повторно, когда сама вышла к ней и остановилась в двух шагах. «Арвен!» – облегченно улыбнулась Орли и тут же тревожно нахмурилась. «Что с тобой происходит?» Хотела бы я это знать, призналась ей нервно и не удержала вопроса. Ты правда мне не мерещишься? И все остатки радости и облегчения исчезли с ее лица, оставив только лишь легкую злость, непонимание и мрачную тревогу. Рассказывай, велела она мне. Помявшись пару мгновений, я послушно рассказала. Я думала, ты умерла. «Так», — выдохнула сестра тут же, на миг схватилась за голову, а затем решительно призвала портал и непримиримо указала мне на него. «Даже если это мое безумие, а с той стороны меня ждет смерть, я все равно не отказалась бы шагнуть туда».